Голова двенадцатая. «Менемилый подарил золотые часики, и пришлось за это мне прыгать на матрасике. Русские народные частушки». «Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен». Сократ. Проснулся Ричард поздно утром, злым и раздраженным. Ему снились нортики, киртоки и прочие мелкие зловредные духи вместе с принцессой, завладевшей дворцом, и пытавшийся выжить оттуда сам Ричард. Рука сама собой потянулась к шнуру для вызова прислуги, и сразу же Ричард вспомнил о завтрашнем ритуале и о выходке Марины. Пришлось вставать и ругаясь сквозь зубы, идти под душ, на этот раз холодный. Осталось продержаться чуть больше суток, напомнил Ричард сам себе, вытираясь махровым полотенцем. Затем я наконец-то заставлю жену отдать супружеский долг. Проживав принесённое испуганной служанкой тушёное с овощами мясо и запив это лёгким вином, Ричард надел домашний костюм и направился к Марине. По его расчётам, посол уже покинул её покои, а значит, можно было и пообщаться наедине. Зайдя в покои Марины, Ричард застал ее что-то, выговаривавшее ничуть не смущенному Неррису. Машинально отметив, что голубой цвет платья идет ей, он поздоровался. «Добрая, но голодная», – фыркнула в ответ Марина. «Вот скажи, ты не знаешь, чем кормить этого проглота? Он съел весь мой завтрак и теперь намекает на то, что снова голоден». Ричард изумленно взглянул на явно раздобревшего, довольного жизнью животного. «Нерисы обычно питаются магией своих хозяев, впитывая в себя излишки». Ответил он. «Пока твой дар не проявился, кормить это создание не нужно». Протестующее шипение Нериса дало понять, что тот с такой постановкой вопроса не согласен. «О чем вы говорили с Аурием?» – спросил Ричард, усаживаясь в знакомое кресло и игнорируя недовольное магическое создание. «С кем?» – недоуменно спросила Марина. «А, с послом. Кем он, Мариане, приходился?» «Слишком нагло себя вел. Так он ведет себя со всеми, кроме меня и отца». Пожал плечами Ричард. Мариану он воспитывал лет с десяти. «А предупредить ты не мог?» Недовольно проворчала Марина. «Не обо всем можно предупредить. Тебе в будущем править этим королевством. Приучайся к экспромту». С трудом выговорил Ричард одно из любимых словечек Сержа. «То есть это была проверка?» Нехорошо прищурилась Марина и улыбнулась чему-то своему. «Сколько?» Хотя скорее даже не улыбнулась, а ухмыльнулась, причём довольно коварная. Что ж, я учту. Аури что-то хотел от меня. Я так поняла из Марианны, он с детства воспитывал шпиона. Её служанка для таких дел слишком ветрена, а вот я должна послужить его планом. Марина рассказывала Ричарду то, что он хотел знать, а в это время в её голове складывался план мести, такой же изощрённый, как и подстава мужа. Подстав Марина не любила, а потому собиралась отплатить Ричарду той же монетой, но, конечно, не сейчас. Завтра должен был свершиться ритуал почитания великих працов, и только после него нахальный чернокнижник получит по заслугам. Выслушав Марину и удовлетворённо кивнув, Ричард поднялся и вышел. Вот так, не попрощавшись, не поблагодарив, словно после секса со служанкой. Аналогия Марине не понравилась, а значит, мужа ожидала непременная ответка. Остаток дня прошёл спокойно, вместе с Нересом Марина совершила променад во дворе, распугав и слуг и нескольких случайно попавшихся на её пути аристократов. Затем пообедала, накормив и маленького проглота, после уселась за изучение истории и географии этого до сих пор дикого для неё мира. Илатия и Сартия, оба государства на континенте, славились чёткой вертикалью власти и преемственностью этой самой власти. Клятва крови, приносимая соратниками монархов, избавляла тех от бунтов. И за время возникновения обоих государств ни в одном, ни в другом не случалось переворотов. Оба правителя гордились тем, что ведут свои рода прямо от великих праотцов, а те в свою очередь были в родстве с самими богами. Вот именно этих богов через праотцов и собирался завтра чтить Ричард. В своём собственном мире Марина назвала бы всё написанное жутким суеверием. Здесь же, в мире магическом, столкнувшись с проявлением колдовства, она только вздохнула и отложила книгу. Что-то подсказывало ей, что завтра во время ритуала случится нечто непоправимое. Нет, не плохое, но и не хорошее. Просто нечто, что в очередной раз изменит её жизнь, и любившее постоянство Марина от возможных изменений заранее вздрагивала. Покосившись на Нереса, она удостоверилась, что животное сладко спит, разкинувшись на одеяле. Но расыон опасности не чувствует. Значит и мне нет смысла себя накручивать, проворчала мысленно Марина и направилась в душ. Ужина ли, как и обедали они живностью вдвоём, и Марину такое положение дел более чем устраивало. Показываться на глаза придворным или той же королевской фаворитке у неё желания не возникало. Ночь тоже прошла спокойно, только чересчур быстро. Казалось, что прошло всего несколько секунд после начала сна, а кудрявая аверия уже будет. Госпожа, госпожа, проснитесь. Ритуал скоро. Утром Ричард проснулся с чётким пониманием, что как надо на этот раз ритуал не пройдёт. Он сам не знал, откуда у него такое ощущение, но заранее приготовился к худшему. Молиться про отцам предстояла на голодный желудок, а потом Ричард принял душ и начал готовиться к торжественному событию. В богато украшенном живыми цветами семейном храме, в небольшой комнате без окон, всегда освещаемой магическим светом, собрались все, кто считался членами королевской семьи, включая прислугу. Не больше 10 человек, прикинул на глаз Ричард. Он, наряженный в парадный чёрный камзол, стоял у жертвенника, посвящённого великим праотцам. Именно ему, как жрецу, необходимо было провести очередной ритуал почитания великих предков. Обычно жрецы становились на колени перед жертвенным алтарём. Ричард позволить себе этого не мог и поэтому стоял во весь рост у ажурной ограды, каждый раз старательно повторяя одну и ту же последовательность действий. Он надеялся, что на том свете ему не предъявят счёт за неуважение к предкам, а через них и к богам. Пора было начинать ритуал, но Ричард медлил. Непонятное предчувствие не давало ему сосредоточиться. С чем оно было связано, сказать точно он не мог. Лиз жалел, что Серж вчера чем-то отравился на ужине и не смог сегодня появиться в храме. Обычно именно Серж помогал Ричарду прийти в себя по окончании ритуала. Ричард глубоко вздохнул и начал на распев читать нужные молитвы. Он просил высшие силы подарить его стране процветание, защитить королевскую семью и весь народ от тяжестей и невзгод. С каждым словом всё больше сил уходило из тела. Про отцы и боги брали свою дань, лишая жреца энергии, как сказал бы Серж. Ричард привычно закрыл глаза перед последней фразой и вцепился пальцами в прутья решётки, боясь упасть. Со стороны казалось, что он своей позой выражает покорность, вот только ноги совсем не держали, да и руки начали подрагивать всё сильней и сильней. Наконец, последняя молитва была произнесена. Еще несколько секунд, и народ потянется на выход из храма. Тогда Ричард сможет опереться об ограду и отдохнуть. Две секунды, пять, десять. Неожиданно к тканикам Зола кто-то прикоснулся, и тело словно ударило разрядом. Магия жизни заструилась по венам, перенося с собой столь необходимую силу. Идти на ритуал необходимо было до завтрака. Служанка помогла Марине вымыться и начала спешно облачать её в пышное платье молочного цвета. Волосы обхватили золотым обручем, в ушах появились серьги с жемчугом, на груди ожерелье тоже из жемчуга. Обошлись без макияжа, но Марина, идя по коридорам, и так чувствовала себя этойкой разряженной куклой. На этот раз нериса оставили в спальне, сытыми и довольными. Марина зашла вместе с Вирией в храм. Удивилась его убранству, с трудом понимая, зачем мертвецам столько живых цветов, и встала неподалёку от короля и его фаворитки. Первый приветственно кивнул ей, вторая предпочла не заметить. Марина мысленно хмыкнула и посмотрела вперёд, туда, где у кованой ограды стоял напряжённый Ричард. Некоторое время ничего не происходило. Потом в воздухе разнеслись слова на непонятном языке, видимо, молитва. Решила Марина, Ричард читал медленно, на распев, и у неё было время, чтобы оценить красоту и силу неизвестного языка. Вот молитвы стихли, и люди потянулись на выход. Марина посторонилась, пропуская кого-то из слуг. Её внимание было приковано к фигуре Ричарда. Он стоял на одном месте, и что-то в его позе Марине не нравилось. Что-то явно было не так. Дождавшись, пока все покинут храм, Марина тихо ступая подошла к ограде. Ричард даже не обернулся. Он продолжал стоять, сжимая до белизны в пальцах прутья ограды. «Да он еле живой!» С удивлением осознала вдруг Марина. Она протянула руку, желая коснуться его плеча, и из пальца вдруг вырвалось что-то больше похожее на сноп искр, причём белого цвета. Эти искры начали впитываться в камзол, и Марина стояла и ошеломлённо на всё смотрела. Потом её силы иссякли, и наступила темнота. Пришла в себя Марина от Жени. Грудь неимоверно жгло, как будто раскалённый утюг поставили. «Откуда в этом диком мире утюги?» — мелькнула мысль, и Марина открыла глаза. Утюгом оказался Нерес, вольготно разлёгшийся вдоль тела Марины. «Госпожа!» — подскочила с кресла заплаканная Верия. «Слава всем богам! Вы очнулись!» Ответить Марина не успела. Служанка опрометью бросилась вон из комнаты. «Слезай уже!» Обратилась Марина к Нерису, с удивлением замечая, что вместо нормального голоса из груди выходит шёпот. Живность неспешно поднялась, медленно потянулась, но всё же соизволилась лезть с хозяйки и улеглась рядом на покрывало. Марина пошевелилась, попыталась встать, но руки и ноги были как ватные, не хватало сил даже просто приподняться. Почему-то вспомнилась ситуация с перемещением, тогда было такое же бессилие, но обстановка вокруг Нерис рядом явно давали понять, Марина всё ещё в том мире, куда её забросила воля Марианны. В коридоре послышались шаги и голоса, затем дверь распахнулась, и в комнате появился Ричард, злой, как все те шартацы, которых он так любил вспоминать к месту и не к месту. Ричарда разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, он был благодарен Марианне за помощь, и даже шокирован наказанием этой самой помощи. С другой стороны, была бы его воля. Он прибил бы эту девчонку, постоянно подступавшую самовольно и бездумно. Какого черта она не ушла с остальными, а решила коснуться его? А если бы ритуал не был завершён, тогда Ричард непроизвольно начал бы черпать силы для дани богам в ней, а последствия таких действий могли быть самыми плачевными, вплоть до её смерти. Да кто вообще будучи в здравом уме приближается к некроманту, когда тот читает заклинание? «Идиотка, как и есть идиотка, и магия эта вдруг проснувшаяся. Теперь уже понятно, что Нерис Даррот Партона – бога всего сущего». Вот только как же всё не вовремя, ведь он, Ричард, ещё не знает, кто именно давал согласие на брак, да и... «Господин!» После стука в комнате Ричарда показалась кудрявая головка личной служанки Марины. «Вы велели сообщить?» Ричард не дослушал. Раз девчонка здесь, значит, жена уже пришла в себя. Ну что ж, в таком случае им следует о многом поговорить.